Глава шестнадцатая. Семён Семёныч. Семёныч, тебя Груша зовёт. Я только сел. Хотя как сел? Озираясь по сторонам, аккуратно приземлился на краешек кровати. Не дай бог помну, или парни увидят. Им и мы так вчера из-за меня досталось. Но я забыл, правда. На утреннем обходе, пока мы были на парах, на зубе свою власть снова показывала руководство. Они должны были идти на второй факультет. Парни в курилке рассказывали же. Но припёрлись к нам во главе с Михалычем. Когда вечером пришли с пар, уставшие, злющие, так как в обратный путь пришлось бежать по дождю, и у половины ребят полёвка была почти как у меня, убогой. Девчонки хоть почистить нормально могут. У многих дома стиральные машинки и батареи. А нам что делать? Снова вручную мылом работать? «Двадцать первый век! Космические корабли бороздят просторы!» В общем, когда зашли, мы увидели, что все перевернуто. Буквально. Наши постели, еще с утра аккуратно заправленные, валялись на полу, а содержимое тумбочек было вывернуто наизнанку. «Твою ж мать! Да задолбали! Второй раз за неделю? Что теперь?» Из воротов не скупился в выражениях. прикрепив к своему возмущению цветастый русский народный. У меня уши в трубочку заворачивались. Сохин просто зашёл и со злости пнул свою мыльницу. Молча. Скажем спасибо Семён Семёнычу, чью зарядку от телефона нашли среди вещей. Васильев вышел из двери, мимо со шваброй проходил. Вот и шёл бы дальше. Он в наряде стоял и всё слышал по ходу. А я покраснел. Ребята повернулись ко мне, а внутри всё сжалось. Да забыл я эту чёртову зарядку. Забыл. Никак не могу привыкнуть, что никакой еды, никаких неуставных вещей и, главное, никаких зарядок от телефонов. И самих телефонов тоже желательно не надо. Мне девушка писала. Я... Лучше помолчи, Семёныч, пока я в состоянии тебе эту зарядку в задницу не засовывать. Да даже Рустем смотрел так, что тошно стало. Поэтому я опустил голову тогда и просто помог всё убрать. Парни не разговаривали со мной пару часов, но к вечеру отошли немного. Я же пытался оттереть форму. Пришёл к выводу, что лучше её не стирать, а отнести в сушилку. Это комната такая, с огромным количеством батарей и запахом тухлых носков. Там мы всё постиранное сушили. Полёвка там же оказалась. Грязь засохнет, и я её отряхну. И вот сейчас, после завтрака, я думал, что на выходных кровь из носу её стирать надо. Из-за того, что была она несколько размеров больше, она вечно собиралась в складки и тёрлась, пачкалась, обтрёпывалась. Меня Михалыч уже пять раз ловил в надежде влепить наряд вне очереди. Он твёрдо занял первое место в списке тех, кого я люто ненавидел. Даже дочку директора обогнал. С. Статус. Он был одним из тех, кто только взглядом мог тебя опустить ниже плинтуса. Даже рот не открывал, а вокруг уже все надо мной ржали. Меня это бесило. Разве моя вина, что размер такой дали? Он думает, что мне нравится как чмошнику ходить или как? Ненавижу. «За всё время, что мы тут учимся, у меня уже мозг сломался. Чего они от нас хотят?» Зло вздохнул и поплёлся к замначальника курса. «Что бы Груша ни хотел, лучше сделать это сейчас, пока мы не уехали ещё. Сегодня день наш, на автобусе поедем к курсам». А то я не столько бегать задолбался, сколько пыль с дороги глотать, да в грязи возиться. Да время подучить было лишнее, когда возили. Я вообще не понимал, где взять время реально учить материал. Нет, ну серьезно. Утром зарядка, потом завтрак, потом умывание, потом сразу построение, потом пары, после пар уборка, после уборки занятия строевой подготовкой, будь они неладны. Затем вечернее построение, ужин и спать в 9 часов. А где время на подготовку к семинарам-то? «Они что, реально не понимают, что мне перемен между парами и часа днём мало? Что за издевательство?» Внутри всё клокотало, поэтому груши я заходил злющий, как собака. Он же, как увидел меня, улыбнулся и неожиданно выдал. «Бегом на вещевую, баянист! У тебя есть десять минут!» «В смысле? Какую вещевую?» — тупо переспросил я. Наряды вне очереди были. Крики дикого единорога из-за зарядки на телефон – тоже. Разговор по поводу оркестра – сложный, откровенный. Но вещевая это тут при Семён, ты приказы учись выполнять без вопросов, и жизнь покажется сказкой. Да капец, сказкой. Я вообще, как сюда поступил, только и делаю, что чувствую себя Алисой в стране чудес. Только чудеса какие-то неправильные. Тем не менее, я стартанул на вещевку. Парни туда ходили раз в неделю, за бельем новым. Небось, принести чего надо. Добрался до соседнего корпуса за пару минут, спустился в подвал. И тут... «О, бойнист пожаловал! Ну иди сюда, голубчик! По поводу тебя особое указание поступило, так сказать, личное распоряжение начальства». Дородная женщина, что без эмоций выдала мне почти всю форму на три размера больше, в этот раз случилось радушие. Эм, -э, что тут происходит? Но меня отвели в сторонку и запихнули в примерочную. Реально, как по волшебству, появилась полёвка. Новая, чистая, по размеру. Я глазам своим не верил. Крутился перед зеркалом, счастливый, как Дед Мороз. Это ж надо, какое счастье привалило. «Нормальная одежда. Держи пока полёвку. Остальную одежду не трогай. Потом придёшь. Через неделю заменишь. Бушлат через месяц привезут. Мы тебе сразу отложим. Что ты такой щупленький, Иванов? Как баянта свой держишь?» Мне сейчас было плевать на её подколки. Мне дали нормальную полёвку и обещали поменять остальное. Это ж счастье. Я теперь хоть фотки нормальные Марине послать смогу. и выложить в одноклассниках с контактом. Спасибо. Я искренне радовался свалившемуся на меня счастью. Такое было впервые. Чтобы меня, да на халяву. Не мне спасибо, а руководству, говорю же. Видать, внешний вид твой глаза мозолил. Вот и попросили за тебя. Попросили. У меня в голове не укладывалось. Никто и никогда за меня не просил. И пусть причина была не самая приятная, но пофиг. Я получил нормальную одежду. По блату считай. Расправил плечи и даже не снимая новой полёвки, кое-как затолкал старую в пакет. Это Симон наверняка организовал. Я сразу понял, что мужик нормальный. Давай расписывайся и дуй, а то на пары опоздаешь. Меня уговаривать не надо было и просить дважды тоже. Тем более, что я правда уже опаздывал. Все-таки я еще в своем уме, чтобы не заставлять народ ждать. С охапкой старой формы выскочил из подвала, как на крыльях. Не знаю почему, но это даже круче, чем когда Маринка со мной встречаться согласилась. Я просто описать не мог это ощущение. На чистейшей эйфории сразу же побежал на курс. Надо было старую форму скинуть по-быстрому в угол сушилки. Конечно, выбросить могут, ну да фиг с ней. У меня же есть новая. С улыбкой до ушей вылетел из-за угла и... «Товарищ курсант, вас по сторонам смотреть не учили?» «Михалыч, твою ж...» Застыл, прижимая к себе кули с полевки. Хорошее настроение, как ветром сдуло. Я сразу же прикинул, чем могу его взбесить. Хотя этому человеку главное наличие рядом курсанта, а до чего домахаться он всегда найдет. Как водится, зампострою был один. Он заложил руки за спину и осмотрел меня с ног до головы. А потом неожиданно усмехнулся. Баяни, значит. Ну, так намного лучше. Вольно, товарищ курсант. Следуйте по месту дислокации. Дважды просить не надо было. Охреневая от происходящего, я пулей понесся подальше от этого человека, который... который, походу, сделал так, что теперь его глаза я мозолить буду в более надлежащем виде.